Глава 3: Сумасшедший король. Я проснулся поздно и оставшиеся утренние часы провел за чтением собственных записей, касающихся придворного этикета, а также наблюдений моих предшественников, исследователей относительно гетанианской психологии. Я читал невнимательно, в общем-то, я давно уже все это знал наизусть, и сейчас просто старался заглушить тот внутренний голос — что неумолчно бубнил у меня в ушах. Ты все с самого начала сделал неправильно. Поскольку голос не умолкал, я все-таки начал с ним спорить, утверждая, что смогу в дальнейшем обойтись и без помощи Эстравена. Может быть, получится даже лучше. В конце концов, моя задача здесь вполне под силу и одному человеку. Первый мобиль всегда работает в одиночку. Первые вести из любого нового мира в Экумену всегда передаются голосом одного единственного человека. Мобиля, разумеется, можно убить, как убили Пелегля на четырёх быках, или заточить в сумасшедший дом вместе с другими безумцами, как это произошло по очереди с первыми тремя посланниками на Гау. Всё-таки Экумена продолжает посылать Мобилей в одиночку, и эта практика вполне оправдывает себя. Порой голос одного единственного человека, говорящего правду, куда большая сила, чем целые флоты и армии, особенно если этому человеку дать достаточно времени. Но времени-то в Экумени как раз хватает. — У тебя зато его не хватает, — сказал мой внутренний голос, но я убедительно попросил его заткнуться исполненный спокойствия и рассудительности, я прибыл на аудиенцию к королю Кархайда. Однако вся моя рассудительность улетучилась еще в приемной, прежде чем я успел хотя бы взглянуть на короля. В королевскую приемную я был припровожден дворцовой стражей через бесчисленные длинные залы и коридоры. Потом один из адъютантов Его Величества попросил меня подождать немного, и оставил одного в огромном зале с высокими потолками, но без окон. Перед встречей с королем Кархайда я постарался одеться подобающим образом. Я как раз продал свой четвертый рубин и треть полученной суммы истратил на два костюма для вчерашнего парада и сегодняшней аудиенции. От наших исследователей мне было известно, что гетанианцы очень ценят драгоценные камни значительно больше землян. Так что я явился на Гетен с полными карманами рубинов и сапфиров, чтобы при случае было чем расплатиться. Все на мне было новым, очень тяжелым и прочным, но сшитым хорошо и выглядевшим добротно. Белая, отороченная мехом теплая рубаха, серые узкие штаны, длинная, похожая на камзол, куртка «Хаэп» — из кожи цвета морской волны, новая шапка и новые перчатки, под строго определенным углом торчащие из-под слегка сползающего на бедра ямня, дополняющего «Хаэп» — новые башмаки. Уверенность в том, что одет я хорошо, в полном соответствии с этикетом, все-таки прибавляла мне спокойствия и рассудительности. Как и во всем королевском дворце, В этом зале с высокими потолками и красными стенами царило запустение и стоял запах плесени, словно приносимый постоянно гулявшими там сквозняками из прошлых веков. В камине ревел огонь, но тепла особого не давал. Камины в Кархайде существуют для того, чтобы согревать душу, а не тело. Промышленная революция в Кархайде совершилась, по крайней мере, Три тысячи лет тому назад. За эти 30 веков кархайцы изобрели прекрасное экономичное центральное отопление с использованием водяных и электрических радиаторов, а также иных энергетических источников тепла. Однако в домах у них по-прежнему центральное отопление отсутствует. Возможно, потому что они боятся утратить природную сопротивляемость холоду, как это происходит, например, с полярными птицами на земле. Если их хотя бы недолгое время продержать в тёплой палатке, а потом выпустить на волю, они тут же погибнут от обморожения конечностей. Я же, будучи вообще пташкой тропической, мёрз постоянно. Мёрз как на улице, так и дома, хоть дома и немного меньше. Сейчас я тоже ходил по залу взад-вперёд, стараясь согреться. Живыми в этой унылой приёмной казались только я, Да огонь в камине. Мебели здесь было немного, стол, стул, на столе каменная ваза и старинный радиоприемник. Приемник, украшенный серебром, резным деревом и костью, представлял собой достойный экспонат для выставки народного творчества. Он что-то играл под сурдинку, и я чуточку прибавил звук, услышав, что... «Эпическая песня» или «баллада» сменилась сводкой дворцовых новостей. Как правило, жители Кархайда читают немного и предпочитают слушать, причём не только новости, но и литературные тексты. Всеческие инсценировки и спектакли у них недостаточно популярны, а книги и телевизоры распространены гораздо меньше, чем радиоприёмники. «Газет не существует вообще». Утром я сводку новостей проспал, да и теперь слушал вполуха, думая совсем о другом, пока повторённое несколько раз знакомое имя не привлекло моё внимание. Что? Что это они там говорят об Эстравене? Какой-то королевский указ? Информация, видимо, была важной, потому что указ начали читать сначала. «Тарэм хар, тарэмир эстравен, лорд эстрэйс керма». Данным указом лишается титула князя и почетного членства в Королевском Совете. Он обязан покинуть королевство Кархайт и соподчиненные княжества в течение трех дней. По истечении указанного срока, а также если он осмелится когда-либо вернуться в пределы государства, Хартрем и Рестравен подлежит незамедлительной казни без суда и следствия. Всем жителям Кархайда запрещается вести с ним какие бы то ни было переговоры, а также предоставлять ему кров под страхом тюремного заключения и штрафа. Запрещается также передавать или одалживать Хартрам и Растравену любые денежные суммы или товары и возвращать ему деньги, одолженные у него ранее. Доводим до сведения всех жителей Кархайда – Харт Рэм и Растравен совершил тяжкое преступление, за которое осужден на пожизненную ссылку — предательство. Тайными и явными путями он склонял Королевский совет и короля Кархайда под предлогом верной службы его величеству к тому, чтобы объединенное Королевство Кархайд отказалось от своего суверенитета и присоединилось к некой Лиге миров, вымышленный характер который не вызывает у нас ни малейших сомнений. Пресловутая Лига миров — всего лишь беспочвенная выдумка предателей-заговорщиков, которые стремятся ослабить авторитет нашего государства и его короля в угоду вполне реально существующим врагам. Королевский дворец в Эренранге Аргавен-Харге. Далее сообщили, что полный текст только что зачитанного указа расклеен на воротах многих домов и всех почтовых отделений города.